Глава 10. Сбор средств на содержание Олега шел своим чередом. За неделю поступило несколько пожертвований, но стараниями девушки насчет больницы, в которой не переставали ждать, что парень очнется, перечислили средств достаточно для содержания его в отличных условиях как минимум полгода. Олеся приходила справиться о состоянии Олега несколько раз, но подниматься в палату к больному отказывалась. Вспоминая тот вечер, когда они впервые встретились, если можно так сказать, Ее передергивала, и мурашки бежали по телу. Она не могла объяснить, что в тот момент произошло, но опасалась, что это могло повториться, и не хотела испытывать судьбу. То чувство необъяснимого ужаса она помнила, как будто все случилось пару дней, а не месяцев назад. Но ничто не может длиться вечно, и невозможно постоянно избегать чего-то в надежде, что судьба тебя не догонит. У всего, в конце концов, есть свои причины. Во всяком случае, в это лучше верить, чтобы не сойти с ума. Ранним утром около шести мобильный Олесе раздражающе завибрировал, сползая к краю прикроватной тумбочки. Подтягиваясь и зевая, она потянулась к телефону. Зрение не сразу сфокусировалось, но выхватило имя на экране. «Да, Раиса Михайловна, что-то случилось?» На том конце невидимого провода заплаканная женщина, ревя и всклипывая, умоляла подменить ее по присмотру за Олегом. Родную сестру разбил инсульт, и некому зато той присмотреть. Одно горе за другим. Та боялась не перенести. Олеся, будучи эмпатичной особой, не думая о последствиях для самой себя, тут же согласилась. «Рая, не убивайтесь так», молила она опечаленную женщину. «Все будет с вашей сестрой хорошо. Вы, главное, верьте. А за Олегом я присмотрю, сколько будет нужно. Изжайте и ни о чем не переживайте». «Спасибо, Олеся. Спасибо, моя ты хорошая». Сквозь слезы поблагодарила Раиса. «Я тебе буду обязана. Такое горе, такое горе». Олеся еще раз попыталась приободрить Раю словами поддержки, утвердительно высказавшись, что все они переживут и все поправятся непременно «Я каждый день молюсь, Олеся, каждый день!» – ревела женщина в трубку. Олеся никак не могла найти слов, способных ее успокоить. И неизвестно, сколько бы продлился разговор, если бы Раису кто-то не окликнул. И она, поблагодарив за доброту, отключилась. Раскинувшись на кровати, Олеся глубоко вздохнула. Она, только прекратив разговор, стала осознавать, во что ввязалась. И ужас неуверенности навалился на нее, как любимый кот, который скатился с хозяйки, когда та тянулась к телефону, чтобы ответить Рая. Не в состоянии спать дальше, Олеся поднялась и отправилась готовиться к внеплановому и неожиданному дежурству. Октябрь в здешних местах считается по факту первым месяцем настоящей осени, с характерными для этой поры дождями, затянутым тучами небом и промозглым ветром. Расчехлив теплое пальто и закутав голову в шерстяной шарф снуд, Олеся направилась привычным маршрутом до третьей городской больницы.